4.8. Новеньких звали Корней и Оксана. Корней, симпатичный и кучерявый, изъяснялся с легким акцентом. Его темноволосая, тонкая как веточка подруга, кажется, вообще не говорила по-чешски. Она молчала, стыдливо и хлопала пушистыми ресницами. Глаза у нее были огромными, а кожа мраморной. Засмотрелся на девчонку старый пень, пристыдил себя Филипп. Грузовик потряхивало, в кузове они сидели кружком. Филипп представил новым друзьям Вилму и Альберта. Так звали битломана подобранного у таборских ворот. Альберт работал учителем географии, успел поведать, что живет на территории крепости и кое-что еще любопытное рассказал. А за рулем Камила, она-то вас и заметила, иначе проскочили бы. Спасибо, и ей, и вам. Вы прятались в супермаркете, спросил Альберт. Да, но туда забрела соб было. Их здесь относительно мало. Филипп и Альберт переглянулись. За трепыхающимся презентом спали мертвым сном здания. А в центре вы же и едете оттуда? Боюсь вас огорчить, погрустнел Филипп. Реки крови плескались в его голове. Умирающие солдаты и добровольцы гласили: "Бензопила грызла кости. Ночью мы были на Вацлаваке. Томат, толпы ракшусов. Кого? Ну, этих лунатиков-жавренков. Ракшусы" Демона из индийской мифологии, пояснила Вилма. Это были первые ее слова после осады. Она искусала губы, расчесала кожу до красноты. Филипп аккуратно отнимал Вильмины пальцы от исцарапанной шеи, но спустя минуту она вновь принималась почесываться. И так немолодая с виду Вилма состарилась лет на десять и в то же время будто превратилась в ребенка, дезориентированного и затравленного. Как вы выбрались? допытывался Корней. Военные увезли нас в Вышеград. Там был лагерь, но явились ракшусы, и Филипп покачал головой. "Люди в казематах", прошептала Вилма. "Возможно, они заперлись", добавил Филипп. "Я встретил семьдесят или 80 сабнамбул", произнес Корней. Филипп фыркнул. "Их было не меньше тысячи в Вышеграде". "Мы думаем", вставил Альберт, "что их тем больше, чем больше неспящих". В таких районах Филипп кивнул за борт, — Спать ложатся рано, Это туристы гуляют ночью. Оксана спросила по-русски: "Куда мы едем?" Я научила русский язык и планировала переводить российских поэтов. Филипп знал некоторые фразы и слова. "В мою квартиру", ответил он. "Нам надо передохнуть и обсудить дальнейшие действия". В Оксанином подъезде лунатики открыли газ, чтобы вытравить неспящих. "Умные суки, — присвистнул Филипп. Вилма пялилась в одну точку и скоблила шею ногтями. Он хлопнул ее по запястью, как папаша хлопует дочку, расковыривающую комарийный укус. Соседей у меня почти нет. Кто путешествует, кто работает за рубежом, половина квартир пустует. И Альберт, окликнул он. Повтори то, что ты рассказывал про лунатиков. Мой дом, проговорил учитель, находился в Вышеграде и находится, Альберт, по сей день. Ну да. Учитель коснулся мизинцем, переносицы, будто поправлял невидимые очки. Я живу один, люблю подолгу бродить по окрестностям. Я был на кладбище, когда все началось. Соседи убивали соседей. Он паник. Опусти подробности, посоветовал Филипп. Да, я спрятался на могиле дворжика. Альберт обвел взглядом собеседников. Моего любимого композитора. В лице седовласова учителя было что-то восторженно-юношеское. Через час крики затихли, я решил проверить. Лунатики собрались напротив деканства. Они остолбеняли и таращились на луну, вроде и не дышали совсем. Он замолчал, чтобы Корней перевел для своей подруги. Оксана затараторила в ответ. "Люди в окнах", показал Корней на многоэтажке. "Да, мы заметили, они тоже остолбеневшие". Что было потом? Потом пришли военные, и я снова схоронился. Лунатики очнулись. Не от сна, а от этого паралича. напали, но солдаты положили их из автоматов. Я боялся, что военные меня прикончат. Автобусы привозили беженцев. Я смешался с толпой и наблюдал за осадой из кустов, как трус. Филипп похлопал Альберта по плечу. Ничем бы ты не помог, поклонник дворжика и битлов. Я увидел уезжающий грузовик, понял, это мой последний шанс. Ребята спасли меня. Так вот, Опередил Филипп очередную порцию благодарностей. У меня созрела теория. Собанам перестают двигаться, если им некого убивать, если они не чуют рядом бодрствующих. Корниев скинул брови. Вы хотите сказать, не видят? Не видят, да, потому что их до черта в старой части города убивать, прошелестело Вилма. Их единственная цель а наша цель жить. Америка скоро пойдёт не унималась Вилма. Или пала уже Япония на очереди. Ребята, Оксана дернула корнее за рукав. По газону мимо стеклянной коробки автосалона шел тощий парень в камуфляжных штанах, загорелый торс он подставил солнечным лучам. По впалому животу и торчащим ребрам рассыпались татуировки. За плечом болтался тряпичный, сшитый из лоскутиев рюкзак. Альберт близоруко прищурился. Лунатик. Нет, нет, воскликнула Оксана. Он нам машет!» И впрямь парень поднял руку и шевелил пальцами. Типичный автостопщик, ловящий попутку. Филипп постучал по заднему стеклу кабины. У нас пополнение, крикнул он Камилле. Грузовик припарковался возле мотеля. Филипп заметил трупы, сваленные за забором, но ничего не сказал, а наоборот, привстал, чтобы заслонить от виллам обзор. Давай скорее, приятель. Парень запрыгнул в кузов, машина тут же тронулась. Нормально, сказал он. Вы первые, кто остановились? А были другие автомобили? Да, все прут из города. Я Вик, кстати, шею парня окольцевала татуировка бусы из черепов. По небритым щекам ползли чернильные слезы. У губ белели с Что-то подсказывало Филиппу, что выглядел пацан неважно и до апокалипсиса. Рады знакомству, Вик. Я. Тебя как звать, подруга? Вика кинул горящими глазами Оксану. Классная фигурка. Простите, кашлянул Корней. Твоя девка, да? Чего ты напрягся? Спокойно. Вик обнажил в ухмылке пеньки гнилых зубов. «Разберемся!» — он подмигнул Оксане. А что у вас тут вечеринка? Извините, сказал Филипп. Вы можете сесть. Лишь бы не в тюрьму, босс, Вик плюхнулся рядом с Вилмой. Та вздрогнула и отодвинулась к борту. Как твоё ничего, сестра? Ты в теме, да? Пальцы Вика помассировали колено Вилмы. Не надо, пискнула она. Сестра в теме, довольно усмехнулся Вик. А у тебя есть, да? Угостишь брата. Уберите, пожалуйста, руку, твердо сказал Филипп. Немного занудная вечеринка, да? Вик засмеялся. Грузовик проехал железнодорожную ветку. По сторонам дороги густел августовский лес. Ого, а вы молчали. Вик качнулся к ящикам с медикаментами. Есть аптечка, будет веселье! Дядя Вик научит вас никогда не спать в обмен на маленькое одолжение. Он послал Оксане воздушный поцелуй. А за баранкой тоже тёлка. Да у вас целый гарем, мужики!» Вик харкнул слизью на рифлёный металл. Здесь не плюются, взъярился Альберт. Что вы себе позволяете, молодой человек? Ты мдой мёд, передразнил Вик учителя. Тебе какое дело, дед? Тебе и так никто не даст. В наших дам хороший вкус, да? Девочки, Мексиканские скелеты и мультяшные персонажи на приплечьях Вика были изрядно подпорчены воспаленными ранками. От него воняло потом и болезнью. «Камила!» — Филипп забарабанил в стекло. "Тормози. Нормально?" Вик пялился на грудь Оксаны. Она сутулилась, под сальным взглядом. "Сука, как же нормально?" Грузовик встал посреди пустого шоссе. "Выметайся", отчеканил Филипп. Глаза парня округлились. "Ты чего, старик?" Вон. Да ты меня не так понял, Вик улыбнулся примирительно. Я нормальный, брат. Просто волнуюсь в компании незнакомых людей. Вы привыкнете. Филипп встал во весь рост, Альберт и Корней последовали его примеру. Ты оглох, спросил Корней. Я вас услышал, Вик хлопнул в ладоши, подобрал рюкзак, поклонился Вилме. «Дамы! мы вынуждены идти. Протискиваясь мимо Оксаны, он громко щелкнул языком. Девушка вздрогнула, вик расплылся в улыбке. "Карма настигнет вас", сказал он, соскакивая на асфальт. "Бог все видит". Грузовик поехал прочь. Тощий человек на шоссе захохотал и принялся отплясывать какой-то безумный танец.